Екатерина Лесина. Рубиновое сердце богини. Вот Анфракс, священный камень земли Афир. Он горячий, влажен. Погляди, он красен, как кровь, как вечерняя заря, как распустившийся цвет граната, как густое вино из виноградников энгетских. Это камень любви, гнева и крови. Носящий его приобретает власть над людьми. Он врачует сердце, мозг и память. Он будет вокруг себя любовной страсти. Александр Куприн. Суламифь. Великий Брама, милостив к детям своим. Воли его рождены несокрушимые горы и невесомый снег на их вершинах. Земля радует глаз цветами, изумрудная трава мягка, словно пух. Кудрявые рощи дарят благословенную тень, А прозрачные воды несут прохладу. Птицы поют, восхваляя Браму. Звенящие водопады славят Творца. Робкий жасмин и величественные, Словно огромное опахало веерные пальмы, Шепчут «Слава Браме!» Добродетельнейший Кеннебоди, Принимаясь за работу, улыбался. Мысли его, уподобляясь священным водам Великой реки, текли размеренно и неторопливо. В который раз дивился Каннебоди мудрости богов. В созданном Брамой мире для каждого нашлось место для мудрых правителей и раджапутов, которым надлежало заботиться о благе народа, и для браминов, без возносящих молитвы богам, для умелых воинов Кштария и ремесленников Судра. Примечание автора Раджапуты – каста правителей, аристократы. Кштария – воинское сословие. Судра – ниша из четырех каст, состоящая из ремесленников, зависимых землевладельцев, наемных работников и слуг. Благодарил Кенободи мудрейшего из богов и за собственную долю. Тяжело бедняку, что с рассвета до заката горбатится на поле под палящими лучами солнца. Тяжело охотнику, ибо джунгли таят в себе немало опасностей. И хорошо ремесленнику, чья душа видит красоту, таящуюся в камне. Такому, как Кеннебоди, золотых дел мастеру, умелым рукам которого покорялось и тяжеловесное золото, и капризное серебро. Кеннебоди по праву гордился своим мастерством, ибо каждому известно, что серебро есть душа мира металлов. и лишь человек, чей дух чист, а помыслы благородны, способен обуздать его. А ведь были еще и камни, великолепные сапфиры, застывшие осколки неба, гордость и краса Кашмира, фиолетовые аметисты, фирюза, маньяра и царственный Адамас, которые есть ничто иное, как застывшие по капризу брамы солнечный свет. Примечание автора Бирюза, бирюза, маньяра, жемчуг, адамас, алмаз Тысячи камней прошли через руки мастера, и к каждому старик Кеннебоди находил подход. О, какие он делал украшения! Сам Раджа Кашмира заказывал серьги для своей единственной дочери – Принцесса Серасвати поговаривали, будто красотой девушка не уступала богине, имя которой носила. Примечание автора. Данная история никак не связана с реальным Кашмиром. Историческая область, расположенная на стыке высокогорных районов Гималаев, Центральной Азии и Тибета, тоже касается и Лахора. Работой Кэнэбоди Раджа остался доволен. Более того, знак великого доверия лежал на столе перед мастером. Символ того, что боги еще не оставили землю, ибо лишь им под силу сотворить подобную красоту. Огненно рожденный Ратнарадж, капля окаменевшей божественной крови, лежал перед мастером. Примечание автора Ратнарадж – вождь самоцветов. Рубин. Уже третий день любовался Каннебоди совершенной красотой камня и никак не мог решить, как помочь внутреннему солнцу, что таится в каждом самоцвете, засиять в полную силу. А время идет, спешит Раджа, вот-вот явятся послы из Лахора просить руки прекрасной Сиросвати. Жаждал Раджа удивить гостей, поразить богатством древнего города. И понимал мастер, ни один человек не останется равнодушным к великолепному ратнораджу размером с соколиное яйцо. На маленькое сердце похож камень, и цвет необычный, насыщенный, почти черный, но если вглядеться, то можно увидеть, как в багряной глубине беспомощно мечутся золотые искры. Канебоди улыбнулся. Пожалуй, он понял, что следует сделать. Это будет истинное сокровище. И старик был благодарен вершителям судеб за то, что именно его рукам суждено открыть миру сию красоту. Он даже название придумал. Лакшми, прекраснейшая из богинь, дарящая любовь и радость. Кому, как не ей, посвятить это диво? Здравствуй, Лакшми, поклонился мастер. Он всегда начинал работу именно так. «Добро пожаловать в мир!» Камень отозвался яростной вспышкой алого света. Примечание автора Лакшми – богиня, покровительница любви